«Никакой чести, просто ветер на равнинах Анконы!» «Никакой чести, просто ветер на равнинах Анконы!» Думал он, глядя на календарь и надеясь угадать, будет ли 3021 год таким же скучным, как 3020. «Это невозможно», — думал он, но потом вспоминал прошлое. 3019-й был не менее скучен, чем Три тысячи восемнадцатый. А тот не отличался от три тысячи семнадцатого. Все одинаково. Года близнецы. Мысленно, однако, со всей тщательностью он исследовал прошлое. Очень скучные годы начинались с две тысячи семьсот пятьдесят первого. Когда он прибыл на Анкону проверять экспериментально, проживет ли человек один пятьсот лет, на продуваемых ветром равнинах. «Ну да, проживет, черт бы их побрал!» — подумал он решил не думать о 231-м годе, оставшемся до конца эксперимента. Посмотреть бы в глаза тому умнику, который это все придумал. Но свист ветра усмирил постепенно его мысли, его гнев, и вот он уже не слышит ничего, только ветер продувает, насквозь равнины Анконы.